союз с человеком. Если американцы, как коренные, так и новоиспечённые, сильно зависели от кукурузы, то обратная зависимость, зависимость растений от американцев, была не просто сильной, а полной. Без поддержки со стороны пришельцев из Европы растение было бы обречено на вымирание, потому что без людей, которые каждую весну сажают эту культуру, она исчезает с земли за несколько лет. Нестандартное устройство листовой обёртки початка, благодаря которому кукуруза становилась для нас таким удобным источником зерна, ставит само растение на грань выживания. Кукуруза полностью зависит от одного млекопитающего, которое имеет руку с оттопыренным пальцем и которое этой рукой умеет удалять листья и обёртки, отделять семена от початка и сажать их в землю. Проведём эксперимент. Посадим в землю целый початок кукурузы и посмотрим, что будет. А будет вот что. Даже если какое-то зерно сумеет прорасти и пробиться через удушающие листья обёртки, оно неизбежно погибнет в куче других зёрен, ещё до того, как даст второй лист. В отличие от большинства домашних растений, которые умеют выживать без посторонней помощи, кукуруза полностью связала свою судьбу с человеком с того момента, когда эволюция даровала ей уникальную конструкцию початка, завёрнутого в листья. Как известно, представители нескольких древних сообществ считали нужным поклоняться кукурузе. Но, по правде говоря, дело должно было обстоять с точностью до наоборот. Это ведь кукуруза попала в полную зависимость от нас, людей. Но за этим проявлением слепой веры и эволюции в наши возможности последовало щедрое воздаяние. Очень хочется думать, что кукуруза создана человеком. Настолько тесно она связана с нами и настолько разительно отличается от любых других растений. Удивительно, но факт. В мире нет ни одного растения, которое может претендовать на роль дикорастущей кукурузы. Ведь даже теосинтэ, сорная трава, от которой, как считается, произошла кукуруза, индейцы называли эту мать кукурузы словом наватль. Не даёт никаких початков. Как и большинство других трав теосинтэ несёт горсть своих крошечных голых семян в колоске, расположенном на стебле. В общем, выглядит как что угодно, но только не как кукуруза. По мнению современных ботаников, несколько тысяч лет назад сорняк тиасинт подвергся череде резких мутаций, которые превратили его в кукурузу. Генетики подсчитали, что основные отличия тиасинта от кукурузы можно объяснить изменениями всего лишь в четырёх хромосомах. Взятые вместе эти мутации обусловили, по словам ботаника Хью Илтиса, катастрофическую гендерную трансмутацию. Произошла передача функции женских органов растения от верхней части травы к огромному обёрнутому листьями початку, находящемуся в середине стебля. При этом мужские органы остались на метёлке. Такая перечудливая перестройка структуры имела для этой травы тяжелейшие последствия. Центральное расположение на полпути движения соков по стеблю позволяет початку захватывать гораздо больше питательных веществ, чем в том случае, если бы он был на вершине. В результате метаболизм активируется настолько, что становится возможным быстрое производство сотен гигантских семян. Однако при этом семена оказались в ловушке из жёсткой обёртки, в результате чего растение потеряло способность к самовоспроизводству. Иными словами, смена пола привела к тиасинтек катастрофе. Эти причудливые и неадекватные изменения быстро завели бы растение в эволюционный тупик, если бы где-то в Центральной Америке один из этих мутантов случайно не попался на глаза человеку. Этот человек скорее всего искал, чтобы такое съесть. И в поисках съедобных зёрен освободил початок от окружающих его жёстких листьев. Так незаметная ботаническая катастрофа в мире без людей стала невероятным эволюционным благом в мире, где люди уже обитали. Сегодня, чтобы обнаружить теосинту, нужно долго бродить по отдалённым горным районам Центральной Америки. Зато кукурузы, потомки мутанта теосинты, легко обнаружить и двали не в любом месте земли. Главное, чтобы оно было обитаемо.